и насвистывал, передвигаясь между столами, похлопывая по плечу или перекидываясь веселым словечком с теми из посетителей, которые пользовались особым его расположением. Правду сказать, когда я прочел в письме Сквайра Трилони о долговязом Джоне, у меня мелькнула в голове мысль, не тот ли это матрос с одной ногой, которого я так долго ждал в Адмирале Бенбоу. Но одного взгляда на этого человека было достаточно, чтобы развеять все мои опасения.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 Так меня зовут, это правда. А ты кто такой? Но увидев письмо от Сквайра, он переменил тон. Оу! – вскричал он громко, протягивая мне руку. Ты нашло вы Юнга. Очень рад тебя видеть. И он взял мою руку в свою огромную ладонь. В ту же секунду один из посетителей таверны, сидевший в противоположном конце комнаты, вскочил и бросился к двери. Быстрота, с которой он исчез, привлекла к нему мое внимание.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 — И тогда я спросил бы с него деньги, — вскричал Сильвер. — Как ты, — сказал его зовут? — спросил он, беря меня за руку. — Черный... — Черный пес, сэр, — отвечал я. — Разве мистер Трелони не говорил вам про пиратов? Это один из них. — В самом деле, — вскричал Сильвер, — и в моем доме? Бен, беги и помоги Гарри догнать его. Так это один из этих негодяев. — Что вы там пили с ним, Морган. Подойди к сюда. Человек, которого он назвал Морганом, высокий седой матрос с лицом точно из красного дерева, подошел ближе, характерной морской походкой пережевывая свой табак. Ну, Морган, сказал Сильвер строго. Видал ты когда-нибудь прежде этого черного черного пса? Никогда, сэр, отвечал Морган, кланяясь. Знал ты как его зовут? Нет, сэр. Это твое счастье, Том Морган. воскликнул хозяин. «Если бы ты знался с подобными людьми, ноги твоей не было бы в моем доме, можешь быть в этом уверен». «А что он говорил тебе?» «Точно не припомню, сэр», — отвечал Морган. «И после этого ты смеешь называть головой то, что посажено у тебя на плечах?» — кричал Джон. «Точно не припомню. Может, ты помнишь, о чем вы с ним толковали? Ну-ка, выкладывай живее. О чем он тебе болтал? О путешествиях, кораблях?» — Мы говорили о тяге снастей, — отвечал Морган. — О тяге снастей? Подходящая тем для разговора. Но отправляйся на свое место, Том. Когда Морган вернулся к своему столу, Сильвер с лесным для меня откровением шепнул мне на ухо. — Честнейший малый этот Том Морган, хоть и непроходимый тупица. — А теперь, — продолжал он громко, — к припомнить, кто такой этот черный пес. — Нет... «Имя его мне незнакомо, хотя я и видал его. Да, еще он обыкновенно приходился слепым нищим». «Тогда это, наверное, он», — сказал я. «Я встречал его, этого слепого. Его звали Пью». «Он самый!» — возбужденно вскричал Сильвер. «Его величали Пью. О, он выглядел настоящим мошенником. Если бы нам удалось поймать этого черного пса, то это были бы славные новости для Трилони. «Бен отлично бегает. Мал кто из матросов может сравнять с ним в быстроте ног. Он наверняка догонит его. И это главное». Сильвер все время перебегал на своем костыле из одного конца комнаты в другой, стучал рукой по столам и выказывал сильнейшее возбуждение. Но мои прежние подозрения вновь усилились после того, как я встретил черного пса в таверне «Подзорная труба», и я стал внимательнее приглядываться к нашему будущему Коку. однако он был слишком хитер для меня и безумно скрытен. Тем временем вернулись те двое, которые были посланы в догонку за беглецом и, запыхавшиеся, доложили, что потеряли его из виду в толпе народа. — Плохи мои дела, Хокинс, сказал долговязый Джон таким тоном, что я готов был бы поручиться за его невинность. — Что обо мне подумает капитан Трелони? Этот проклятый мошенник сидел тут, в моей таверне, пил мой ром, и я позволил ему улизнуть. Придется тебе поручиться за меня перед сэром Трелони. Хоть ты и юн, Хокинс, но ты стоишь взрослого. Вдруг он остановился и потом вскрикнул, точно только теперь вспомнил что-то. А деньги-то? Три кружки Рому, ах, черт возьми, как он ловко провел меня. Славную шутку сыграл он со мной. И, упав на скамью, он принялся неудержимо хохотать, пока из глаз его не пылились слезы. Это было так заразительно, что я тоже захохотал вместе с ним. «Вот каким ослом оказался я, старый моряк!» — проговорил он, наконец, вытирая глаза. «А теперь, Хокинс, идем отсюда. Что сделано, того не ворочешь. Я только возьму свою шляпу, и мы отправимся к капитану Трелоне, чтобы сообщить ему о случившемся. Ведь это очень важно, Хокинс. И никогда не надо терять своего, как бы мало оно ни было. Славно он надул меня!» И он снова начал хохотать. и так искренне, что я не мог не вторить ему. Пока мы шли с ним по набережной, он рассказывал мне про разные корабли, мимо которых мы проходили. Говорил, каков их-то наш, под флагом какой страны они бороздят морские просторы. Объяснял, какие работы производятся на судах, где идет разгрузка, где погрузка, а где подготовка к скорому выходу в море. В свои рассказы и пояснения он вставлял байки из «Морской жизни» или употреблял морские термины и выражения, так что я легко запомнил их. Словом, я мог вполне оценить его как истинного знатока морского дела. Когда мы пришли в гостиницу, Сквайр и доктор Ливси сидели за столом. Они пили эль и закусывали поджаренными тостами, прежде чем отправиться осматривать шхуну. Долговязый Джон рассказал о случившемся в таверне, ясно и точно, нисколько не исказив истины. «Верно, я говорю, Хокинс, так оно и было!» Спрашивал он меня то и дело, и я то и дело кивал в подтверждение его слов. Оба джентльмена очень сожалели, что черный пес успел скрыться, но мы все сходились во мнении, что этому горю нельзя уже помочь, и Джон, взяв свой костыль, наконец отправился к себе. «Весь экипаж должен быть завтрак четырем часам пополудни на судне!» — крикнул ему вслед Сквайр. «Будь исполнен, сэр!» — ответил Кок. «Откровенно говоря, Сквайр, — сказал доктор, — я не в восторге от ваших экспедиционных приобретений, но должен сознаться, что Джон Сильвер — лучший из них». «Это чудесный малый!» — заметил Сквайр. «А теперь, — сказал доктор, — может быть, Джим отправится вместе с нами на шхуну, не правда ли?» «Разумеется!» — ответил Сквайр. «Бери свою шляпу, Хокинс, идем смотреть наш корабль».